Глава вторая. Караван. Стояла предрассветная тишина. Вармус выстроил свой караван, расставил повозки и коляски, проводил пассажиров на отведенные им места, а затем спокойными замечаниями и простодушными взглядами утихомирил всех жалобщиков. Казалось, он присутствует во всех местах сразу. Массивная фигура в черных башмаках, блузи на выпуск, мешковатых панталонах и плоской широкополой шляпе. Время от времени он подводил к кугелю очередного пассажира. Еще один кандидат в класс люкс. Один за другим набралось шестеро таких пассажиров, включая двух женщин Эрмалда и Ниссифер. Обе, предположительно, средних лет, ибо Ниссифер с головы до ног укуталась в балахон из поражевшего коричневого атласа, а на голове ее красовалась куция шляпа с плотной вуалью. Ниссифер была сухощавой и молчаливой, и, казалось, при ходьбе поскрипывала, а Эрмалде полной и болтливой, с крупными чертами лица и мириадами рыжеватых завитушек. Кроме Ниссифер и Эрмалды, четверо мужчин решили насладиться преимуществами путешествия в классе люкс. И это была разномастная компания. Гольфраби, экклезиарх и пантолог, затем Пероквил и, наконец, Иванелло, красивый молодой человек, носивший свои роскошные одежды с завидной элегантностью. Его манеры колебались в несколько ограниченном диапазоне от легкой снисходительности до презрительности. Последним к группе присоединился Клиссум, осанистый джентльмен с хорошей фигурой и манерами эстета. Кугель кивнул в ответ на его приветствие, а затем отвел Вармуса в сторону. У нас сейчас шесть пассажиров привилегированного класса. Сказал он. Для пассажиров предназначены каюты номер один, 2, 3 4. Мы можем также занять пассажирами двухместную каюту, которую прежде делили Кок и Стюарт, тогда как наши собственные Кок и Стюарт будут вынуждены разместиться на полубаке. Я, как капитан этого судна, разумеется, займу салон на корме. Другими словами, судно уже набито битком. Вармус поскреб щеку, и на его лице отразилось тупое непонимание. Ну как же так? Это судно больше, чем три коляски вместе взятые. Возможно и так, но большую часть места занимает грузовой отсек. Вармус нерешительно хмыкнул придется как-то исправлять положение. Я лично не вижу в сложившемся положении никаких изъянов, заупрямился Ккугель. Если хочешь сам ехать на корабле, можешь придержать себе койку на форпике. Вармус покачал головой. Дело не в этом. Мы должны освободить место еще для нескольких пассажиров. Я действительно имел виды на кормовой салон, Но не для себя и не для тебя. В конце концов, мы с тобой и путешественники и не нуждаемся в скучном комфорте. Кугель протестующе поднял руку. Эй, полегче! Именно потому, что мне довелось претерпевать трудности и лишения, я и ценю комфорт. Авентура заполнена. Мы больше не можем предлагать каюты класса люкс. Но Вармус вдруг уперся, как осел. «Во-первых, я не могу позволить себе нанять Кока и Стюарда для удовольствия шестерых пассажиров и тебя лично». «Что?» – воскликнул Кугель. «Посмотри, пожалуйста, условия нашего соглашения. Я капитан и никто иной». Вармус глубоко вздохнул. Кроме того, я уже продал билеты в класс люкс еще четверым пассажирам, а вот и они, доктор Лаланг и его свита. Обернувшись, Кугель увидел высокого господина с несколько болезненным и угрюмым выражением лица, густыми черными волосами, вопросительно поднятыми темными бровями и черной бородкой клинышком. Вармус представил новоприбывших. Когель – это доктор Лаланг, знаменитый ученый. О, поморщился Лаланг, вы положительно преувеличиваете. Позади доктора медленными шагами с выпрямленными и прижатыми к узким бедрам руками Точно механические куклы или самнамбулы семенили три девушки с короткими и черными, как ночь, волосами. Они выглядели еще бледнее, чем сам доктор Лаланг. Кугель переводил взгляд с одной на другую. Все девицы, как две капли воды, походили друг на друга с одинаковыми серыми глазами, высокими скулами и плоскими щеками, плавно сужавшимися к маленьким подбородкам с ямочками. Белые шаровары плотно облегали их бедра и ноги, единственная деталь в облике, в которой имелся хоть какой-то намек на женственность. Их бледно зелёные жакеты были схвачены на талиях поясами. Они остановились позади доктора Лаланка и стояли, глядя на реку, ничего не говоря и не проявляя никакого интереса к окружавшим людям. До «Да чего же пленительные создания?» – подумал Кугель. «Это члены моей маленькой семьи», – сообщил доктор. «Мимы, если вам так будет угодно. Их зовут Саш Сказья и Рлайс» хотя я и не знаю, кому какое имя принадлежит. Им, кажется, до этого дела нет. Я считаю их своими питомицами. Они застенчивы и чувствительны. Уединение в большой каюте, о которой вы упомянули, как раз то, что им нужно». Когель мгновенно выскочил вперед. «Минуточку». Кормовой салон на Авентуре занимает капитан, которым, к слову, являюсь я. В классе люкс есть каюты для шести человек, а здесь присутствует 10. Вармус, вы должны немедленно исправить ошибку. Вармус потер подбородок и возвел глаза к небу. День уже в самом разгаре. А мы должны до темноты прибыть к Феркскому фонтану. Предлагаю осмотреть класс люкс и решить, что можно сделать. Компания направилась к Кипарисовой роще, где скрывалась Авентура. По пути Вармус попытался переубедить Кугеля. В таком деле, как наша, иногда приходится идти на небольшие жертвы ради общего блага. поэтому, Хватит подлизываться, я тверд, как алмаз. Вармус грустно покачал головой. Кугель, я в тебе разочарован. Не забудь, я тоже участвовал в приобретении этого судна, и не без риска для своей репутации. Кугель сделал резкий жест. Мой план и волшебство сыграли решающую роль. Ты всего лишь тянул веревку. И не забудь, в Каспаравитатусе наши дороги расходятся. Вы пойдете дальше в Торкваль, а я отправлюсь на своем корабле на юг. Вармус пожал плечами. Я не предвижу никаких затруднений, кроме тех, которые нам придется преодолеть в следующие несколько минут. Мы должны определить, кто из наших пассажиров действительно скандальный. А кого можно убедить ехать в коляске? Разумно, согласился Кугель. В твоем ремесле есть свои хитрости, которым я постараюсь обучиться. Именно так. Теперь касательно тактики. Мы должны выглядеть всегда и во всем единодушными, иначе пассажиры натравят нас друг на друга, и мы утратим всякую власть над положением. Поскольку мы не можем спорить по каждому поводу, давай обозначать свое мнение таким образом. Кашель будет означать яхту, а сопение – коляску. Согласен.